Глава двадцать четвёртая. Возвращаясь после школы домой, Джейкоб вышел на остановку раньше и направился в The Village Mart. Вчера мама здорово напугала бедняжку Мию, но, оставляя их без ужина, она не знала, что они уже поели. К тому моменту маленькая Мия съела полтора хот-дога. Джейкоб съел два и доел половину, которую не доела Мия. И так как ещё раньше они ели чипсы и пили газировку, оба успели наесться до отвала. Они были совсем не против разойтись по комнатам. Джейкоб всё равно бы поднялся к себе, а Мия сможет отдохнуть и спокойно посмотреть телевизор. Мама считала, что она самая умная, хотя на самом деле была полной идиоткой. Когда она приказала им разойтись по комнатам, он повёл Мию в подвал. Там они обменялись улыбками. Они смогли её одурачить. Когда они поели, Мия убрала со стола, а Джейкаб вымыл посуду и убрал её в шкаф. Недоеденные хот-доги отправились обратно в морозилку. Они спрятали их под замороженными овощами и куриными наггетсами. Они постарались убрать все доказательства того, что уже поужинали. Мия беспокоилась только из-за того, что её заперли. Я выпила много кока-колы, сказала Анна. Хотя на самом деле она выпила мало. А вдруг я захочу в туалет? Джейкоб знал, каково это, когда тебе не спится и ты нервничаешь. Вот что я тебе скажу, сказал он. Я закрою её, но не запру. Если ты захочешь в туалет, веди себя тихо, как мышка. И обязательно закрой дверь, когда вернёшься в свою комнату. Но не включай воду и не смывай. У мамы иногда был просто феноменальный слух. Но утром, — обеспокоена начала Мия, — Джейкоб понял, что она думает о том, что будет, если утром она обнаружит незапертую дверь. «Завтра утром в подвал спущусь я», — пообещал он. «Правда?» Страха в её глазах растаял. «Да, она не узнает». «Спасибо, Джейкоб». «Не за что». «Джейкоб?» Позвала она, усаживаясь на свою раскладушку. Ты же вроде как мой брат. Что он мог на это ответить? На самом деле, она была почти его сестрой. Когда другие дети рассказывали о своих братьях и сёстрах, у них были те же смешанные чувства, что и у него к Мии. Она могла раздражать его. Иногда он ловил себя на том, что рявкает на неё, вымещая на ней накопившуюся за день злость. И, конечно же, они, не сговариваясь, сделали всё, чтобы мама особо их не дёргала. "Думаю, да", наконец сказал он, вроде как брат. Я так и думала. Она улыбнулась, и его сердце дрогнуло. Как же сильно Мия радуется таким пастякам. Как неправильно, что её одержат в запрети. Дай маме волю, и её вообще не выпускали бы на улицу. Но папа сказал, что ей нужно бывать на солнце и свежем воздухе. Так что время от времени Мии разрешали выходить на задний двор, но только тогда, когда мама была уверена, что поблизости нет никого из соседей. И даже тогда она нервничала. Джейкоб был уверен, что двухметрового забора будет достаточно, чтобы скрыть её от посторонних глаз. Но мама была параноиком. У Мии был очень ограниченный мир, а жизнь её заключалась в тяжёлой работе по дому. Но если бы они её не забрали, что бы с ней стало? Мама говорила, что всё было бы намного хуже, и Джейкаб знал, что она не лжёт. Он сам это видел. Они нашли Мию на просёлочной дороге, когда ехали с похорон деда. Они заблудились, потому что мама выключила навигатор. Она думала, что лучше знает дорогу, а голосовой интерфейс её раздражал. Она и так была ужасным водителем. а заблудившись, совсем потеряла над собой контроль. Она колотила кулаками по рулю и ругалась, потому что не могла найти ни одного дорожного знака. Как будто дорожные знаки могли помочь сориентироваться на бесконечных просёлочных дорогах Висконсина. Их же невозможно отличить друг от друга. Джейкоб хотел включить навигатор и нажать кнопку «Домой», когда поднял глаза и увидел, что по дороге движется что-то крошечное. Мам, стой, крикнул он, хватаясь за руль. При обычных обстоятельствах мама бы просто рассверепела, но она тоже заметила, что на дороге что-то есть, и вдавила педаль тормоза в пол. Поэтому она никак на это не отреагировала. А они чуть не задавили маленькую девочку. Она была одета в обвисшие трусы, грязные носки и испачканную розовую пижаму с мультяшными котятами. Мама поставила машину на ручной тормоз и включила аварийные огни. Оба вышли из машины. Девочка стояла, засунув в рот большой палец, и смотрела на них широко раскрытыми глазами. Она не отшатнулась, вообще никак не реагировала. У неё были длинные до плеч, спутанные грязные волосы. В милом ей в ней были только большие карие глаза. Мама присела перед ней на корточки. рассматривая её как экспонат в музее. Привет, сказала она приятным голосом. Как тебя зовут, милая? Она была грязной, от неё воняло мочой. Но она молчала и, казалось, не обратила никакого внимания на то, что её чуть не сбили. Ты живёшь где-то здесь? Может, позвонить в службу спасения? спросил Джейкоб. Мама кивнула. Джейкоб достал телефон. и попытался позвонить, но связи не было. И ничего удивительного. Мама выбрала ему самый дешёвый тариф. Это потому, что мы у чёрта на куличиках, с горечью сказала мама. Всё равно, что пытаться позвонить с Луны, это невозможно, ничего не поделаешь. Вообще-то на уроках мировой истории учитель показывал классу очень чёткие записи передач с Луны. Но Джейко пришёл, что мама этого не оценит. Она не любит, когда ей противоречат. Что будем делать? спросил он. Мама вздохнула. Возьми её и сади с ней на заднее сиденье. Мы поедем по дороге и постараемся найти её дом. На памяти Джейкаба это был один из немногих случаев, когда мама совершала хороший поступок и думала не только о себе. Но когда они наконец нашли дом Мии, Это зрелище настолько потрясло их, и они так испугались за свою жизнь, что убрались оттуда по добру по здорову. Поскольку они не могли оставить её там, план изменился. Они привезли её домой, и с тех пор Мия жила с ними. Мама столько лет издевалась над ним из-за его лишнего веса и так часто говорила, что он ни на что не годен, что ему хотелось позвонить в полицию и рассказать, что она в течение 3 лет держала в заперти маленькую девочку. Если её арестуют, это будет справедливо. Но он погуглил и понял, что папа был прав. Похищение людей считалось в Висконсине уголовным преступлением. Скорее всего, обвинения предъявят и папе, да и ему тоже. Ему 17 лет. Он почти совершеннолетний. Но даже если ему и не предъявят обвинения, где он будет жить? С родственниками в другом штате? И почему папа должен сидеть в тюрьме? Он был хорошим человеком, который попал в плохую ситуацию. Нежелание подставлять папу под удар было главным сдерживающим фактором. Так что всё оставалось по-прежнему. Время шло, у Мии появлялось всё больше вопросов, и все их она задавала ему. Родители думали, что её словарный запас состоит всего лишь из 10 слов. Вот как она вела себя, когда они были рядом. Это умно. Мама считала угрозой людей, которые думают своей головой, и терпеть не могла, когда ей перечели. Мия это чувствовала и делала вид, что не представляет угрозы. Вот какие мысли кружились в голове Джейкоба, когда он возвращался домой из школы. Ему нравилось заходить на заправку. Хозяева здоровались с ним и называли его по имени. Оказалось, ему тут были рады. А теперь, когда у них появилась новая сотрудница Ники, поводов заглядывать туда стало ещё больше. Обычно он не ходил на заправку 2 дня подряд, но ему хотелось снова увидеть её. Кроме того, он хотел купить ми и кексы и спрайт. Когда он толкнул дверь, Ники выглянула из-за кассы и улыбнулась ему. "Привет, Джейкоб", сказала она. И ему показалось, что он пришёл домой